23.2. Акционерное общество. Акционерным является такое общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций. Акция – это ценная бумага, свидетельствующая о доле ее владельцев в капитале и дающая право на участие в его прибылях. Прибыль, приходящаяся на акцию, называется дивидендом. Акционерное общество, АО, могут быть закрытого и открытого типа – В закрытых АО акции распространяются только среди учредителей или иного заранее определенного круга лиц, например, среди работников данного предприятия. АО, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров, признаются открытыми акционерными обществами. Каков механизм образования акционерного общества? Допустим, для создания АО нужен капитал в 50 миллионов рублей. Это уставный капитал АО. Для того, чтобы собрать нужную сумму, Учредители, разделив величину уставного капитала на 50 тысяч долей, выпускают акции, каждая из которых имеет номинал в 1 тысячу рублей. Выпускаемые АО акции могут быть именными или предъявительскими. На именных акциях указываются данные ее владельца, а сам владелец регистрируется в документах акционерного общества. Продать такую акцию владелец может, поставив в известность АО. Страница 336-я. После такого извещения общество выписывает акцию для нового владельца, а старую погашает. Именные акции позволяют фиксировать движение акций данного акционерного общества. Акции на предъявителя носят анонимный характер, различают простые и привилегированные акции. Простая акция дает ее владельцу право голоса на общем собрании акционеров, то есть участие в управлении АО. Но при распыленности акций между многими мелкими держателями, реальная власть в управлении фирмой сосредоточивается в руках тех, кто обладает контрольным пакетом акций. Теоретически, это 50% выпущенных акций, плюс одна акция. Практически, учредители общества могут оказывать влияние на политику компании, оставив у себя лишь 10-15% общего количества выпущенных акций, иной раз даже меньше. Кроме простых акций, могут выпускаться привилегированные. При создании акционерного общества в его уставе Указывается соотношение выпускаемых простых и привилегированных акций. Особенность привилегированных акций состоит в том, что величина получаемого на них дивиденда носит фиксированный характер. Держатели простых акций могут в какой-то период вообще не получить дивидендов. Это может произойти по разным причинам. Например, в силу того, что общее собрание акционеров решит не распределять прибыль в данном году, а целиком направить ее на развитие производства. Но дивиденды по привилегированным акциям должны быть выплачены в обязательном порядке. Зато в случае успеха фирмы выигрывают держатели простых акций, они получают возросшие дивиденды, ибо их размер не фиксирован, как в привилегированных. Владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров, зато в случае ликвидации АУ расчет по его долгам после погашения кредиторской задолженности производится сначала с владельцами привилегированных акций, и в последнюю очередь из остатков ликвидируемого имущества с владельцами простых акций. Приобретая акцию, ее покупатели рискуют не получить предполагаемого дохода, ведь курс акций колеблется под воздействием многих факторов, определяющихся как в сфере производства, так и в сфере обращения ценных бумаг. На курс акций влияет прибыльность работы АО, величина выплачиваемых дивидендов, а также соотношение спроса и предложения на акции данной компании. Страница 337. Соблазнившись обещаниями высоких дивидендов, неизвестной компании покупатель может оказаться в конце хозяйственного года ни с чем. Акции солидных, стабильно прибыльных и выплачивающих своим акционерам дивиденды обществ, хотя и не сулят фантастически быстрого обогащения, надежнее. Управление АО реализует демократические принципы в условиях экономического обособления хозяйствующих субъектов. Высшим органом управления АО – Признается собрание голосующих акционеров, которые избирают руководящие и контролирующие органы: совет директоров, правление, ревизионную комиссию и так далее. Фактически же решения принимаются группой акционеров, владеющих контрольным пакетом акций.